Глава семьдесят пятая Почуяв Элайну, котёл начал издавать странные, мурлыкающие звуки. Король сполз на колени. Он вцепился в торчащее лезвие кинжала. Элайна отпрянула. Королю стало тяжело дышать. С губ капала кровь. Он смотрел, как Неста стремительно поднялась и пошла. Но не к Элейне, к нему... Рука Несты обхватила обсидиановый эфес-правдорубца. Медленно, словно наслаждаясь каждым мгновением, Неста поворачивала кинжал. Она вращала не лезвие. Она сворачивала королю шею. Элайна бросилась к Кассиану. Эллирианец тяжело дышал и мрачно улыбался, глядя, как Неста двигает рукоятку, обрывая жилы, связывающие голову короля с туловищем. Перед последним рывком она остановилась и несколько секунд смотрела на отчаянные и совершенно бесплодные попытки короля вытолкнуть кинжал из шеи. А в глазах Несты я увидела тот же зловещий блеск, как тогда, в замке. Тогда она лишь обещала ему смерть. Теперь выполняла обещание. Наверное, она тоже это вспомнила, поскольку улыбалась. Затем она толкнула Эфес кинжала. Раздался скрип, будто от несмазанного колеса повозки. Глаза короля вспыхнули в последний раз, и его голова скатилась с плеч. «Место!» — простонал Кассиан, пытаясь ползти к ней. Кровь от обезглавленного туловища забрызгала нести лицо и доспехи. Равнодушная к этому, она нагнулась, подхватила упавшую голову и подняла на вытянутых руках. Она смотрела в мёртвые глаза правителя сонного королевства на его рот, открытый в таком же мёртвом изумлении. Неста больше не улыбалась, только продолжала смотреть. Её взгляд был неистовым, непреклонным, жёстким. «Неста, очнись», — шепнула ей Элайна. Неста заморгала. Похоже, только сейчас она сообразила, чью голову держит, и что они с Элейной сделали. Голова короля выпала из ее окровавленных рук и глухо ударилась о мшистую землю. Мне показалось, что Котел тоже почувствовал гибель короля. А Элайна? Элайна встала на защиту похитительницы его силы. Котел ведь наградил ее такими дарованиями и хотел одаривать дальше. Даже во время похищения Котел не причинил Элайне ни малейшего вреда. Котел понес меня назад в тот самый момент. когда Элайна впервые заметила мёртвое тело нашего отца. Я услышала её пронзительный крик и рванулась к сёстрам. Но котёл оказался быстрее и сильнее. Мы возвращались на каменистый холм. На поле битвы ещё не знали о гибели короля, нашей армии. Рис и другие верховные правители полностью выпустили из себя чудовищ, стоящихся внутри. Каждый оставлял за собой вереницу тел вражеских солдат, окровавленных, изуродованных, а то и перекушенных пополам. Я увидела Хелиона. Его золотистое оперение было порвано и обожжено. Он продолжал поединок с вражеским командиром. Меня поразило, что у того на одежде не было ни пятнышка. Его лицо оставалось невозмутимым, словно вражеский командир знал. «Ещё немного, и он победит Хелиона, рассекателя заклинаний». Мы отклонились в сторону и понеслись дальше. Бриаксис по-прежнему сражался, помогая армии Гроссена держать оборону. Чёрное облако пробивало им путь и одновременно защищало от вражеских мечей, стрел и магии. Бриаксис, поражение страха, защищал смертных. Мы пролетели над драконием и черноволосой женщиной с кожей цвета тёмного мёда. Оба сражались с Юрианом. Похоже, драконий взялся сводить старые счёты, и Мирьяма тоже. Сражаясь, они успевали перебрасываться словами. Суть разговора я уловить не смогла. Не поняла я и того, сражался ли Юриан с ними всерьёз или просто отбивал их атаки, пытаясь объясниться. Затем к ним подскочила Мор. Как и у всех, её доспехи были залиты кровью. Она прихрамывала. Мор стала им кричать, что Юриан сейчас не та забота, которая требует неотложного внимания. Армия сонного королевства продолжала нас теснить, Без короля, без силы котла. Король сумел крепко укоренить в них боевую ярость, внушить веру в то, что они забыты и обделены. Солдаты продолжали битву. Чувствовалось, их удовлетворит только полный захват земель и богатств, которые они исконно считали своими. Невзирая на потери, врагов оставалось еще очень... И очень много, а мы были истощены. Еще один бросок над полем. Я услышала дикий рев боли и сразу узнала голос. Рис. Он стремительно терял силы. Ему требовалась помощь. Котел вернулся в себя. Я снова оказалась на вершине каменистого холма рядом с Амриной. Та награждала меня пощечинами, выкрикивая мое имя. Глупая девчонка, рычала она. «Сражайся с ним!» Я думала не о котле. Рис терял силы. Сколько ещё он продержится? Я окончательно вернулась в своё тело. Моя рука всё так же лежала на краю котла. Живая связь. Теперь, когда котёл завершил это странное путешествие, я моргнула. Я снова могла моргать. «Что за чёрт?» — шипела под боком Амрина. «Король мёртв», — чужим холодным голосом сказала я. «И ты отправишься вслед за ним. Какие бы причины ни толкнули её на предательство, она заслуживала смерти». «Знаю», — тихо сказала Амрина. «В этом мне нужна твоя помощь. Я хотела снять руку с котла, но Амрина замотала головой. Не разрывай с ним связь. Ты мне нужна в качестве проводника». Ты можешь выражаться яснее? Суриэль передал тебе послание. Оно предназначалось мне и больше никому. Я нахмурилась. В книге дуновений не было заклинания, позволяющего управлять котлом. Я соврала вам. Там находилось освобождающее заклинание для меня. Что? Амрена бросила мимолетный взгляд на поле битвы, откуда доносились крики умирающих. Я думала, что для обуздания котла тебе понадобится помощь сестер. Но когда ты отважилась заглянуть в Урбас, я поняла. Ты справишься и одна. Хватит нас двух. Когда ты с помощью силы котла вернешь мне мое истинное обличье, я размету вражескую армию в клочья. Ни одного живого солдата не останется. Амрина... Не делай этого, — послышался сзади умоляющий мужской голос. К нам подошел Вариан. Он тяжело дышал, вытирая пот со лба «Как гонщий пёс!» — унюхал мой след, — усмехнулась Амрена. «Не делай этого!» — повторил Вариан. «Освободи меня!» — потребовала Амрена, не обращая внимания на его просьбы. «Дай мне всё это закончить!» Я замотала головой. «Ты же сказала, что исчезнешь или перестанешь нас узнавать. Прежней Амрены уже не будет!» Амрена слегка улыбнулась мне и Вариану. В моём мире тоже были люди. Знали бы вы, сколько бесчетных тысячелетий я наблюдала их жизнь. Я видела их любовь и ненависть, жестокие и бессмысленные войны и тяжело достающийся мир. Они строили жизни, строили миры. Мне этого никогда не позволялось. Я была создана для другого и выполняла совсем иные приказы. Я могла лишь смотреть на эту жизнь. И когда я появилась здесь, я совершила первый своевольный поступок. Невероятно долгое время я думала, что меня наказали за невыполнение отцовских приказов, за проявление собственных желаний. Я считала этот мир тюрьмой, куда меня заперли за неповиновение. Амрина сглотнула. Но я думаю, отец даже не догадывался. Он не знал, что вызывают во мне наблюдение за любовью, ненавистью, и прочими делами людей. Появление бреши между мирами было для меня не наказанием, а подарком. Ее глаза вспыхнули. Это был подарок. Время, проведенное с вами. Я говорю про всех вас. Это был настоящий подарок. Амрина, Вариан упал перед нею на колени. Я умоляю тебя. Передай верховному правителю. «Пусть поставит на стол кружку в память обо мне», — тихо сказала она. Моё сердце переполнило боль расставания с Амреной. «Передам», — ответила я, крепче сжимая кромку котла. Амрена повернулась к Вариану и как-то странно ему улыбнулась. «Больше всего мне нравилось наблюдать за человеческой любовью. Я видела их поступки, но не понимала, как это происходит и зачем. Благодаря тебе я поняла». «Наверное, это был прощальный подарок для меня». Душевная боль перекосила лицо Вариана, однако он больше не делал попыток удержать Амрину. Она повернулась ко мне. Теперь её слова звучали у меня в мозгу. Заклинание, которое я должна была обдумать, прочувствовать и произнести. Я кивала. «Когда я освобожусь от этой оболочки, не вздумайте бежать», предупредила нас Амрина. Это привлечет моё внимание. Она протянула мне свою детскую ручку. «Фейра, я рада, что мы встретились». Я улыбнулась и поклонилась ей. «И я, Амрена, тоже рада». Сжав мою руку, Амрена прыгнула в котёл. Это было сродни сражению. Я произносила слова заклинания так, будто вела поединок с неведомым противником. Руку я держала наполовину погруженной в котёл. Амрена скрылась в тёмной воде, заполнявшей его. Произносимые слова я повторяла сердцем, телом и кровью. Мне казалось, что я выкрикиваю их. В какой-то момент я перестала ощущать руку Амрены. Она исчезла, как исчезает роса под лучами утреннего солнца. Произнеся последнее слово, я содрогнулась всем телом и отскочила от котла. Если бы не Вариан, я бы упала. Он подхватил меня. Мы вместе смотрели на застывшую поверхность котла. Она успел произнести Вариан и замолчал, услышав гул. Гул доносился из недр земли, словно Амрена провалилась туда. Вариан оттащил меня еще на несколько шагов. Гул нарастал. Некая сила торопилась прорваться из земных глубин наружу, к нам и котлу. Мы едва успели спрятаться за ближайшей скалой, когда эта сила вырвалась и ударила в котёл. Котёл развалился на три части. Оттуда, как из сердцевины раскрывшегося цветка, вышла та, кого ещё недавно звали Амреной. Она вырвалась из прежней оболочки. Мы не видели ничего, кроме огня и света. Гул сменился рокотом, и мне слышалась в нём радость победы, яростный гнев, и боль. Я увидела громадные огненные крылья, где каждое перо мерцало, как угли в очаге. Над головой этого существа из иного мира появилась сверкающая корона. Её волосы тоже светились. Существо, жившее внутри Амрены, остановилось. Оно посмотрело на нас, затем на поле сражения, где наши друзья продолжали отчаянно биться. «Я помню вас». Огненное создание покинуло холм и понеслось, разбрасывая искры над армией Сонного Королевства. Солдаты обращались в бегство, а Амрена, мне всё-таки было привычнее называть это создание так, обрушивалась на них громадным молотом, неся им адские муки. Амрена пролетала между вражескими рядами, сжигая солдат и убиваясь их смертью. Иные умирали, едва завидев её, Я услышала зычный рев Риза, похожий на ее собственный, И в нем тоже звучали победа, гнев и боль. И предупреждение нашим воинам не убегать от грозной союзницы. Цепь за цепью, отряд за отрядом. Амрина уничтожила всю вражескую армию, казавшуюся нам неисчислимой. Огромное темное пятно, недавний источник наших бед и страданий, исчезало, словно стираемое огненным крылом. На пути Амрины оказался вражеский командир, собравшийся нанести Хелиону смертельный удар. Она пронеслась над ним, и командир рассыпался горсткой пепла. Но её сила начинала угасать. На крыльях, таких сверкающих поначалу, появлялись чёрные пятна. С наземной армией Сонного Королевства было покончено. Амрена полетела к морю, туда, где армия, собранная моим отцом и Весси, сражалась бок о бок с воинами Мирьямы. Она не жгла вражеские корабли. Она убивала всех солдат, что были на них. Казалось, она выдавливала из них жизнь. А её собственное неумолимо гасла. Последний вражеский корабль находился так далеко, что сама Амрина казалась языком пламени на ветру. Живых на последнем корабле уже не было — а за ним на волнах покачивался удивительно яркий, чистый свет.